Глава 27. Месяц спустя. Снова суд. Ангелине дают условное наказание и освобождают из зала суда. Она быстро уходит, не оглядываясь на нас. Ну что ж, в принципе, я и не ждала прилюдных извинений. Главное, чтобы она усвоила урок. Не все можно деньгами измерить. Я рада, что Ангелину не посадили. Она хоть и поганка, но такого не заслужила. Ну что... «Поехали в ресторан. Там нужно проследить, какие они тарелки на стол поставят». Серьезно, говорит мне Алексей. Я хихикаю, я вообще в последнее время очень много смеюсь. Сначала у меня с непривычки даже щеки болели. А теперь привыкла. Я за всю жизнь столько не смеялась, как за последний месяц. Мы проверяем, все ли готово в ресторане к завтрашнему торжеству и останавливаемся пообедать в уютном ресторанчике. «Вот и все», — говорю я. Завтра мы будем официально муж и жена. Ты не рада? Ты не хочешь? Алексей накрывает мою руку своей. Рада. Просто... Я не знаю. Я хочу этого больше всего на свете, но... Мне страшно. Говорю я. Я так привыкла жить одна, что боюсь все испортить. Только не вздумай снова убежать. Алексей сурово сдвигает брови. Пожалуй... Я тебя до завтрашнего дня из вида не выпущу. — Нет, я не убегу, — говорю я. Но... — Что? — Ты уверен, что мы сейчас не совершаем ошибку? Ты уверен, что сможешь простить меня? — Кать, ну, честное слово, без памяти ты мне больше нравилась, — вздыхает Алексей. — Предлагаешь мне снова вниз головой упасть? — Шучу я. Зачем тебе такие мысли в голову лезут? Мне не за что тебя прощать. Ты действовала из лучших побуждений, спасала ребенка и себя. Я себя простить не могу, что поверил тогда. Не стал искать, не вернул. Просто Ангелина в тот день сказала, что ты не сможешь простить такого, Катюш. Но ну, разве может меня Ангелина знать лучше, чем ты? «Ладно, давай попробуем», — говорю я. «И пробовать не будем. Будем сразу все делать. Я люблю тебя, Кать. Все эти годы любил и ждал. И я не могу тебя потерять. Даже если ты откажешься выходить за меня, я все равно буду тебя добиваться. Я благодарен тебе за сына. За все, Катюш. Благодарен за все. За то, что дождалась, не вышла замуж». Я ни за что не откажусь теперь от тебя. Мы будем жить долго и счастливо. Я буду самым лучшим мужем. Вот увидишь. Хорошо, муж. Смеюсь я. Поехали платье забирать и костюм Владика. Мы заканчиваем последние хлопоты и, уставшие, но счастливые, возвращаемся домой. Я готовлю ужин, и мы вдвоем купаем Влада. Хотя сын уже выгоняет меня из ванной, хочет мыться только с папой. Алексей читает Владу сказку перед сном, а я выхожу в сад и вдыхаю свежий ночной воздух. Весна уже вступила в свои права. На деревьях распустилась первая, яркая, свежая зелень, все словно соткано из изумрудного ажурного кружева. Поплотнее укутываясь в теплый пушистый кардиган, я сажусь на качель и закидываю голову в звездное небо. Еще недавно я жила обычной жизнью, матери-одиночки, Работала, получала дополнительное образование. Когда все успело так закрутиться, завертеться? Я сама отвечаю на этот вопрос. Тогда? Когда в мою жизнь вернулся Алексей? Вспоминаю нашу первую встречу. Я тогда работала санитаркой в больнице, а Алексей еще не был крутым и богатым. То есть, конечно, он был обеспеченным, со статусными родителями, но сам он был обычным парнем. Я сначала и не поняла, Что он мажор, он ничем не показывал наше социальное неравенство. Разбираться в дорогих шмотках я еще не умела. У него не было крутой машины, только мотоцикл, которым он меня и задел случайно. Я тогда только взглянула в его глаза, поняла, что пропала. У меня сразу перестала болеть разбитая коленка, но не нашлось время, чтобы выпить кофе. Я торопилась на работу. Алексей галантно отвез меня на работу, а вечером встретил с цветами. С тех пор мы встречались каждый день. Мы объездили весь берег реки, встречая рассветы. Мы гуляли держать за ручки в любую погоду. Я была самая счастливая. Я верила, что скоро мы поженимся, и у нас будет семья. Возьмем квартиру в ипотеку. Будем жить как люди. Ребеночка родим. Так продолжалось до тех пор, пока Алексей не привел меня ознакомить со своей мамой. Зайдя в их квартиру, я сразу поняла, что оказалось в сказке про Золушку. Алексей вовсе не бедный партняшка, то есть строитель, а очень даже обеспеченный принц с мамой-прокурором, так, как в тот день я больше не боялась никогда в жизни. «Катюша, а кто ваши родители?» спросила меня Ирма Карловна, когда я ломала голову, как лучше есть клешню Амара. Я знала, что его сначала разламывают щипчиками, а потом выскребают ложечкой. Но как практически это сделать, не представляла. Мы с мамой никогда такого себе позволить не могли. «Мама!» — предостерегающе сказал Алексей. «Ничего личного, сынок. Просто хочу узнать, кто наши будущие родственники». Мило улыбнулась Ирма. «Я честно ответила, что мои родители — обычные рабочие, Тогда Ирма так на меня взглянула, что есть, мне перехотелось до конца вечера. Потом Алексей долго меня утешал. Я ей не понравилась, плакала я. Да это не важно, главное, что ты мне нравишься. Я тебя люблю. А мама привыкнет, ей придется принять тебя, сказал Алексей. Вместе навсегда? спросил он меня, прижавшись своим лбом моему. Вместе навсегда. Ответила я. Эту фразу мы услышали где-то в фильме, и она так нам понравилась, что мы взяли ее себе как нашу кодовую фразу. Вместо банального «Я тебя люблю». Жаль, что Алексей забыл ее. А вот я, после того, как ко мне вернулась память, помню все так отчетливо, будто вчера было. Небо такое темное, а звезды такие яркие. Так и в жизни». В любое, даже самое темное время загорается звезда, которая может осветить, придать надежду. Так и у меня, моей звездочкой, всегда был Владик. Ради него я жила, работала. Я всегда любила Лешу и видела его в своем сыне. Скрипнула дверь, послышались тихие шаги. Алексей молча сел рядом и запрокинул голову. Наши пальцы переплелись. Мы молчим, нам так хорошо вместе, так спокойно, что слова не нужны. «Вместе навсегда», — вдруг произносит Лёшка. «Вместе навсегда», — отвечаю я. В день свадьбы мы, разумеется, проспали. Разбудили нас уже мамы, которые приехали собрать меня и выгнать Алексея, ведь плохая примета, чтобы жених видел невесту в свадебном платье до свадьбы. Поэтому Алексей будет собираться в своей квартире со своими друзьями. Надеюсь, они не наклюкаются, и я получу вменяемого мужа. Я быстро натягиваю платье, не успев даже позавтракать. Это и к лучшему. Оно легко затягивается на мне. Милая девушка-парикмахер-визажист колдует над моими волосами и лицом. «Готово!» — говорит она. Я встаю перед зеркалом в полный рост. «Я не узнаю себя». В зеркале отражается настоящая красавица. Свадебное платье сидит как влитое. Грамотный макияж подчеркивает глаза. Губы, тронутые нежным блеском. «Ты такая красивая!» Вздыхает моя мама и пускает слезу. «Мам, ты чего?» Говорю я и обнимаю ее. «Я так счастлива, доча! Так счастлива!» Всхлипывает она. «Ты это заслужила!» Я замечаю свою будущую свекровь, скромно мнущуюся на пороге. Ирма Карловна, я подхожу к ней. Катюша, прости меня еще раз, говорит она. Я чуть было все не испортила и не лишила своего сына самой лучшей жены в мире. Я вас прощаю, говорю я. Давайте будем семьей. Вот, я принесла тебе подарок, говорит она и протягивает мне бархатную коробочку. Я открываю и достаю невероятной красоты колье. «Боже, какая красота!» — вдыхаю я. «Тебе нравится? Оно наша семейная ценность. Передается уже двенадцать поколений». «Спасибо! Большое спасибо!» Я крепко обнимаю свекровь. «Когда-нибудь я надену его жене Владика». «Ну а пока давай я застегну. Думаю, оно очень подойдет к твоему платью». Она застегивает на мне колье, сверкающее изумрудами и бриллиантами. Я чувствую себя настоящей принцессой из сказки. «Опаздываем! Где Владик?» — спохватывается моя мама. Мы быстро вытаскиваем сына из кроватки, наряжаем в костюм и усаживаемся в лимузин, который уже ждет нас возле дома. Подъезжаем к ЗАГСу, и я сразу вижу его. Алексей в белом костюме смотрится так стильно, так нарядно, что я снова в него влюбляюсь.